Все соседи и не соседи сбежались на пожар. Были тут и дедушка Сполдинг, и Дуглас с Витом, и почти все жители их квартала и несколько стариков из другой части города, что за аврагом, и все ребятишки из шести окрестных кварталов, а дети Лео Ауфмана стояли впереди всех и очень гордились. Вот какое отличное пламя вырывается из-под крыши их гаража. Дедушка Сполдинг пригляделся к высокому, под самое небо столбу дыма, и не громко спросил Лево это она ваша машина счастья счастье или несчастье в этом я когда-нибудь разберусь и тогда отвечу вам сказал Лево Лина Ауфман стояла в темноте и смотрела как бегают по двору пожарники наконец гараж с грохотом рухнул тебе вовсе не зачем долго в этом разбираться Лев сказал она просто оглянись вокруг подумай Помолчи немного, а потом приди и скажи мне. Я буду в доме, надо поставить книги обратно на полки, положить одежду обратно в шкафы, приготовить ужин. Мы и так запоздали с ужином. Смотри, как темно на улице. Пойдёмте, дети, помогите маме. Когда пожарные и соседи ушли, Лео Ауфман остался с дедушкой Сполдингом, Дугласом и Томом. Все они задумчиво смотрели на догорающие остатки гаража. Лео откнул ногой в мокрую залу и медленно высказал то, что лежало на душе. Первое, что узнаёшь в жизни это что ты дурак. Последнее, что узнаёшь это что ты всё тот же дурак. Многое передумал я за один только час и сказал себе: "Да ведь ты слепой, Лео Ауфман. Хотите увидеть настоящую машину счастья?" Ее изобрели тысячи лет тому назад, и она все еще работает. Не всегда одинаково хорошо, нет, но все-таки работает. И она все время здесь. А пожар начал было Дуглас. Да, конечно, пожар, гараж. Но Ли на права долго раздумывать над этим не зачем. То, что сгорело в гараже, не имеет никакого отношения к счастью. Он поднялся по ступеням королля и поманил их за собой. Вот шипнул Лео Ауфман. Посмотрите в окно. Тише. Сейчас вы всё увидите. Дедушка Сполдинг, Дуглас и Том нерешительно заглянули в большое окно, выходившее на улицу. И там, в тёплом свете лампы, они увидели то, что хотел им показать Лео Ауфман. В столовой за маленьким столиком Саул и Маршал играли в шахматы. Ребекка накрывала стол к ужину. Но Эми вырезала из бумаги платья для своих кукол, Рут рисовала акварелью, Джозеф пускал по рельсам заводной паровоз. Дверь в кухню была открыта, там в облаке пара Лина Ауфман вынимала из духовки дымящуюся кастрюлю с жарким. Все руки, все лица жили и двигались. Из за стекол чуть слышно доносились голоса, кто-то звонко распевал песню, пахло свежим хлебом. И ясно было, что это самый настоящий хлеб, который сейчас намажут настоящим маслом. Тут было все, что надо, и все это живое, не поддельное. Дедушка Дуглас и Том обернулись и поглядели на Леву Ауфмана, а тот неотрывно смотрел в окно, и розовый от цвет лампы лежал на его лице. Ну, конечно, бормотал он, это оно самое и есть. Сперва стих и грустью. Потом с живым удовольствием и наконец со спокойным одобрением он следил, как двигаются, цепляются друг за друга, останавливаются и вновь уверенно и ровно вертятся все винтики и колёсики его домашнего очага. Машина счастья, сказал он. Машина счастья. Через минуту его уже не было под окном. Дедушка Дуглас и Том видели, как он захлопотал в доме, то поправить что-нибудь-то передвинет, то складку разгладит, то пылинку сдует. Такой же деловитый винтик большой, удивительный, бесконечно тонкой, вечно таинственный, вечно движущийся машины. А потом, не переставая улыбаться, они спустились с крыльца в прохладную летнюю ночь.